Ты вплотную подошел к разгадке, но не сделал еще самого последнего шага. Ученик Купер не отправляется в 24 век учить чему-либо Малансона. Я вам не верю, но ты должен мне поверить. Ты должен понять всю важность нашего дела. Для того, чтобы успешно завершить проект, мне необходима твоя помощь, видишь ли, Харлан. Круг почти замкнут, и ситуация гораздо сложнее, чем тебе кажется. Дело в том, что ученик Бринсли шридан Купер и есть Виккор Малансон. глава 12 начало вечности харлан был настолько уверен в полной непогрешимости своих умозаключений что слова отвиса прозвучали для него как гром с ясного неба неужели он ошибся купер малансон растерянно бормотал он Твиссел спокойно докурил сигарету, извлек новую и продолжал. Да, Малансон. Хочешь, я расскажу тебе в двух словах его биографию. Вот послушай. Малансон родился в семьдесят восьмом столетии, два года провел в вечности и умер в двадцать четвертом. Своей маленькой ручкой Твиссел слегка сжал локоть Харлона, и на морщинистом лице карлика еще шире расплылась неизменная улыбка. — Пойдем, мой мальчик. Бео-время летит, и даже мы не властны над ним. Сегодня мы с тобой не принадлежим себе. Наш разговор мы продолжим в моем кабинете. Твиссел вышел из комнаты. И Харлан, не успев как следует прийти в себя, последовал за ним, не разбирая дороги, не замечая ни движущихся лестниц, доставлявших их с этажа на этаж, ни дверей, автоматически открывавшихся при их приближении. С лихорадочной поспешностью он перестраивал свой план действий, приспосабливая его к услышанной новости. После краткого периода растерянности прежняя уверенность с новой силой овладела им. В конце концов, ничто не изменилось. Разве только его позиции стала более прочной, а сам он еще более незаменимым. Теперь-то уж ему ни в чем не посмеют отказать. Хотят они или не хотят, им придется вернуть ему Нойс. Нойс, разрази его время, пусть только попробует ее тронуть. Жизнь без Нойс потеряла для него всякий смысл. Все идеалы вечности, пропади они пропадом, не стоят волоска на ее голове. Харлам вдруг обнаружил, что он стоит посредине кабинета Твиссела. Несколько секунд он растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь остановить свой взгляд на каком-то предмете, в хаосе примелькавшихся вещей, ухватиться за него, как за соломинку, обрести под ногами твердую почву, тщетные усилия. Все происходящее по-прежнему казалось ему частью несуразного затянувшегося сна.